Вчера прихожу домой, а у меня в ванной страус стоит. А он присмотрелся, все нормально, <связь> жена стирает. Запилявых, запилявых, запилявых. На экзамене в мединституте. А скажите, голубчик, что такое импотенция? Импотенция это такое явление, при котором сила земного притяжения превысает силу влетения к противоположному полу. Объявление. Продаю собаку. Пол не указываю, потому что не хочу говорить о ней ни одного плохого слова. <свистит> Доктор, у меня после секса э -э -э, свистец в усах. Ага. А сколько вам лет, батенька? А? Лет вам, сколько? Годотиков, сколько вам? 65. М -м свист. А вы в таком возрасте надеетесь на аплодисменты? Громкие! Тонцуем, левень, танцуем! йоу Я Мы вечно списываем и торопимся! Но иногда жизнь останавливается и замирает! Это время называется запой!